Власов почувствовал слезы текущие из глаз, и резко сел на кровати. Посмотрел на часы. Полчетвёртого утра. Он, оказывается, заснул, и во сне, продолжая вспоминать ту Италию на двоих, проживая и чувствуя заново, до слез. Сколько он спал? Часа три. Он сильно потер лицо ладонью, поднялся и прошел в ванную умылся холодной водой и задержался взглядом на своем отражении в зеркале. «Ничего», — сказал он себе зеркальному, — «ничего, прорвемся». И быстро пошел к холодильнику, достал из морозилки водку. В дверь настойчиво и громко постучали. «Дашка!» — заколотилось сердце. На мгновение, испугавшись самого страшного, Власов широкими шагами прошел к двери и рванул, распахивая. «Привет!» Макс хлопнул его по плечу, сдвинул в сторону и прошел в номер. «Привет!» Федька переступил через порог, заметил в руке Игоря бутылку, забрал и попенял. «А подождать товарищи? Макс уже разулся, кинул портфель рядом с креслом, в которое сел. Обвел взглядом под уставшую закуску на столе и сообщил. «Сейчас все освежат. Мы с Федькой заказали. Ну давай, наливай, чего ждать-то?» «Действительно», — поддержал Федька, усаживаясь на диван возле столика. Власов молча достал из буфета и поставил на стол еще две рюмки и сел в кресло. Федька разлил, подняли, и Макс сказал. «Чтобы дашь твоя скорее поправлялась!» Чокнулись, выпили. А Власов подумал, что ему надо снова умыться холодной водой, останавливая подступившие слезы, застрявшие в горле. «Рассказывай!» — дал отмашку Федька. Федька и Макс были его самыми близкими друзьями, по сути, братьями, и даже больше. Они познакомились на распределительном флотском пункте, где их троих и еще парочку ребят из новобранцев отобрали в Морпех. Служить. Три года. На минуточку, в морской пехоте. Их троих флотское начальство называло «студенты», таким образом сразу объединив в группу, потому что все трое угодили сюда с первого курса институтов. Они сдружились с первого дня того отборочного знакомства, да так и прослужили, спина к спине. И не расставаясь, пошли дальше по жизни, спина к спине. Втроём. Фёдор Дробыш, Максим Скоков и Игорь Власов. И прошли на этой службе такое, и участвовали в заварухах недетских и... Да до хрена! И рассказывать не стоит. Да и не хочется. А знакомство и узнавание друг друга в те первые дни начавшейся службы проходило у них через сплошной хохот. «Ты откуда?» — спросил Федька у Макса. «Из Москвы? Ни хрена себе!» — обалдел парень. «Тебя как угораздило-то из Москвы да из института в морпех угодить?» а -а -а -а! с досадой махнул рукой Макс. «Член не туда засунул!» У моего однокурсника знакомая в швейном училище учится. Но ну, мы как-то завалились к ним в общагу. Посидели, выпили с девчонками, песни попели под гитарку. А они вокруг нас, как дивы горемные, Выбирай не хочу. А Одна уж так меня окучивала. но я ей ответил взаимностью. И трахнул, как положено. И забыл, само собой. Я даже ее имени не помню. Из Урюпинска какого-то. А она через месяц заявляется к моей матери. И ведь адрес узнала как-то. И про меня справки навела. И заявляет, я, мол, беременная, он должен на мне жениться. А если не женится, то я заявление в милицию об изнасиловании подам. У меня полобщаги свидетелей, его посадят. Я, говорит, для начала уже заявление в его комсомольскую организацию в институте написала. И не думайте, что отделаетесь. У меня в моем жопинске дядя прокурор, так что у вашего Макса один выход. А мама ей так спокойно. «Девочка». «Он не может на вас жениться. Его в армию забрали». А девка не поверила. «Я, говорит, все узнаю». Ну, маманя контрнаступление устроила, выяснила про эту деваху подробности. Оказалось, и дядя главный прокурор, и в Москве родственники непростые имеются. А меня уж прессовать начали. Отвел в сторонку Комсорг, предупредил, что на завтра назначено заседание комитета комсомола, где будут рассматривать мое дело. Ну, сами знаете, из комсомола, поездом из института. а Там либо женись, либо садись. Мать бегом в военкомат. Заплатила военкому. Только просит не в Афган. Куда подальше? И быстро. Я к декану. Объяснил ему, что и как. Повестку показал. Он мужик нормальный. Иди, говорит, служи. А я тебе академку по семейным обстоятельствам задним числом оформлю. Вернешься, восстановишься?» «Понятно», — протянул Федька, дослушав. «Да уж, дорогой тебе получился трах одноразовый, Максим Скоков. Сунул, высунул и бежать. Что-то типа скок-скок скок, через мосток и на бабу на часок». Мужики грохнули хохотом и ржали еще час, уговаривая Федьку придумывать новые и новые рифмы а к Максу припечаталась навсегда, став его позывным и пожизненным прозвищем. Скок. Федька-то свой позывной тогда же получил. В тот же разговор на распределительном пункте, рассказав не менее нелепую историю своего попадалого. «Ну а ты, дробышь, откуда и как в морпех-то попал?» Отсмеявшись вместе со всеми, спросил Макс. «Да так же, как и ты. От тюряги в сапоги». Я из Сибири, в политехе учился. Поехали мы с компанией в выходные к другу моему на дачу. А недалеко от его дачи, прямо на речке, стоит станция научная. Они там замеры всякие проводят. Лед изучают, состав воды да всякое. Ну вот, мужики перебрали сильно. А я не в их градусе. Решил прогуляться. Надоели мне их пьяные базары и разборки. Иду себе вдоль речки, гуляю. Слышу, кричит кто-то вроде как «помогите». Я присмотрелся, а там к станции этой пришвартован наглухо понтон. А от него метра на два прорублено во льду траншея до квадратной полыньи. Возле этой полыньи на льду лежит мужик на животе, а руки по самые плечи в воде. И орет. Я к нему натонул, дубленку на ходу скинул, ухватил за ноги и тащить. А он кричит. «Не меня! Аппаратура тонет!» Ну, я тоже руки сунул в воду. Он какой-то короб железный держит. Сука, тяжёлый, да еще зацепился за что-то. Ну, я дурак, и нырнул в прорубь, вытолкал ему этот короб. А лёд уж под ним потрескивает, весна все таки Я ему говорю, руку давай, вытаскивай меня. А он, сейчас только аппаратуру отнесу. Мудак. Короче, он ее тащит, а лёд трещит. Он коробку на понтон поставил, сам на него забрался. А за мной возвращаться забздел. Схватил весло, которое там валялось, и мне протягивает. А весло обледенело коркой. У меня руки мокрые, соскальзывают, не зацепиться. Вижу, там на домике щит с инструментами. Я ему кричу «Багор давай!» А он «Да, да!» И снова мне весло протягивает. Я ему «Багор!» И руками показываю на дом, и «Багор с крюком». А он, козел в ответ, «Держи, держи!» И снова весло тянет. Ну, понял я, кранты мне. Не утопнут, так отморожусь. Вместо яиц елочка останется. Ну и ломанул через эту траншею. Она заледенела, еле продрался. Вылез кое-как, обматерил этого придурка. Я ж тебе кричал, Богор! А он мне снова весло тычет в руки. Я ж тебе весло давал! Рванул я у него это весло, и как в е, Ему в лобешник. Ну он в отключку, а мне хулиганка с тяжкими телесными. «Маманя моя, святая женщина, как и твоя, Скок, побежала к военкому, дядьке моему двоюродному, спасай, выручай, только не в Афган. В какие-нибудь серьезные войска и подальше, так, чтобы дело уголовное закрыли. Ну, он меня и отправил подальше». «Да уж», — сделал выводы Макс, — «я хоть за хреновый, но все таки трах пострадал. А ты, Дробыш, за благородные порывы и богор. Ржали, конечно, все, а к Федьке приклеилась намертво. богор. Игорь же своим позывным и прозвищем на всю жизнь обзавелся чуть позже, уже в учебке. Хотя, если честно, то все их три года были сплошной учебкой. жесткой, на пределе, порой по-настоящему страшной, до кровавых мозолей и соплей. Но это другая мужская история. А тогда был у них в учебке один чудак на букву «М». И, как назло, его койка оказалась рядом с койкой Игоря. Был у этой чудилы пунктик. Увлекался он собиранием необыкновенных названий городов. И так занудно, привязчиво всем рассказывал о любимом предмете изысканий. Это очень интересно. У меня дома на стене карта Союза висит и атлас старинный. Там такие есть странные названия городов, поселков. Вот, например... «Будымкар» — это откуда ж такое слово, что обозначает? Или город Иб. Представляете, есть город с таким названием. Или Пучиш, или Дно. И он нудил, нудил, доставал их всех, перечислял и перечислял города разные. Мужики не слушали, отмахивались, посылали куда подальше. Бесполезно. Ему аудитория особо и не требовалась. Он бубнил, не обращая внимания, слушают его или нет. Обычно они за день так выматывались, что тело не чувствовали. И засыпали, еще раздеваясь под команды «Отбой». А тут как-то легли и еще о чем то договаривались с мужиками. Обсуждали что-то. То ли организм начал привыкать к перегрузкам, то ли не так сильно их гоняли в тот день. А этот чё дело? Уловив, что Игорь вроде не спит, завел с нудным энтузиазмом свою шарманку про города. Власов не выдержал и взревел на всю казарму если ты не заткнешься краевет хренов я тебя пообещал в общем матерно раскрашенных расправ ты достал всех достал заключил свою пламенную матерную речь именно так через а с ударением на этом слоге с большим чувством Краевед внял уразумев что еще слово и бить будут непременно заткнулся как просили. А казарма, отметив коротким дружным смехом выступление Власова, мирно заснула. Утром, как водится, после команды подъем, их выгнали в одних трусах на справление туалетных дел и зарядку. Пацаны горохом из казармы повыскакивали, а на улице, мать моя, снег валом валит. Любитель городов, оказавшись рядом с Федькой, Максом и Игорем, обняв себя руками за плечи от холода пританцовывая громко причитал ёшкин кудымкар мы куда попали это что Воркута?» нет дагестан возмущенным сарказмом ответил власов вызвав взрыв дружного смеха а макс не выпадая из коллектива ухахатываясь до слез спросил почему дагестан и да стал дагестан «Похоже, звучит», — заражаясь общим гоготом, объяснил Власов. Все припечаталось намертво и на всю жизнь, позывной и прозвище Дагестан». Но это чуть позже было, а тогда, на распределительном пункте, он им тоже рассказал свою историю попадания в Морпех. «Ну а тебя, Власов, как в эту засаду угораздило?» — спросил Федька можно сказать из за женщины о порадовался макс братан по несчастью наш человек что в загс определяли под конвоем не совсем я из владика город сами понимаете веселый и есть у нас там одна баба за которой полгорода табуном бегает и заполучить пытается но тетка поделился он мужским восхищением класс убойная У нее такие мужики были, горкомовские и из портовского начальства, все козыри. А тут я, пацан 18-летний, отбил ее у одного бандюгана, который настойчиво за ней ухаживал. Но она с блатными не связывалась. В общем, я в полном улете от кайфа, а она мне так с улыбочкой объясняет. «Мальчик, ты, конечно, красавец и спортсмен, и в постели боец ого-го». Но настоящая женщина — это очень дорогое удовольствие, вне зависимости, любовница она, жена или сожительница. Если ты не способен окружить ее достойным материальным вниманием, то всегда найдется тот, кто способен и мечтает это сделать. Извини. Ну, а я набычился и говорю, пусть тебя это не волнует, со мной ты будешь в достойном материальном внимании. Ну и пошел к одному подпольному миллионеру, его хорошо знал мой отец. У мужика подпольный швейный цех. Он там варёнку шил, джинсы, куртки, кожу клепал. Он меня взял, но предупредил. За тебя поручились люди, которым я доверяю, поэтому станешь моим помощником, бухгалтерию вести, закупать и привозить материал. Светить тебя на тучи не будем. У меня продавцы там есть. Ты, Игорёк, не крысятничай, не таскай по-тихому. Я сразу пойму. Будешь хорошие деньги и так получать. Ну что, учебу я задвинул почти. днем работаю, ночи с красавицей своей провожу. В ресторанах, в развлекаловках всяких. И в постели. Сижу я как-то в камерлючке по тайном, за цехом. Капусту по кучкам раскладываю. Кучка на зарплату, кучка на закупку материала, кучка для милиции, кучка для бандюков, кучка на иные взятки. Кучка чистой прибыли. Вдруг слышу грохот. Шум какой-то. Прислушался и понял, что бандюки к цеховику моему нагрянули. Денег больше требуют. И вроде как поджигать собираются. Понял я, что надо дергать. Капусту в газету завернул, с собой прихватил и через окошко заднее вылез. Я знал, как там можно решетку отодвинуть. Вылез, прикрыл окно и только решетку на место задвинул, вижу — Такое рыло мордатое в коморку заходит. Сейф открытый увидел. Проверил. А сейф-то пустой. Я ходу. А вечером узнал, что цех сгорел. А у Льва Иосифовича инфаркт. И тут я понял, что мне дергать из города куда подальше надо. Бандюки, конечно, не знают, что деньги у меня. Но спрашивать сурово будут по-любому. Я к ботяне. Пристрой, говорю, куда-нибудь капусту, пока Лев Иосифович выздоравливает. Потом ему отдашь. А сам в военкомат. Даже в институте ничего улаживать не стал. А там сидит красавец-капитан с такого бодунища, рожа свекольная, еле языком ворочает. Спрашивает. «Ты что делать умеешь?» Я ему, конечно, хотел сказать, что для таких дел войска пока не придумали. «Плавать», — отвечаю. А он обрадовался, как ребенок. «О, во флот пойдешь! И отметочку в деле сделал, только с будуна не тот кот поставил. Вот и попал я в морпех. И привет! Теперь пишу письма родине. Выходит, мы с тобой горек, затрах пострадали. Один Федька у нас за благородство, вынес вердикт Макс. Да уж, выходит. Чего они только не прошли за эти три года, и чего только не постигли. Навыков, замысловатых на уровне рефлексов, на всю жизнь приобрели. У Федьки ранения, Макса, утонувшего уже, из ледяной жижи доставали, а Власов ничего, минуло. Парочка ножевых, проникающих. Выпендривался рукопашный, когда надо было просто пристрелить козла. Ушибы, вывихи, трещины костей и легкие сотрясения мозга не считаются. Послужили в общем. Их троих настойчиво и долго уговаривали остаться служить дальше, стать кадровыми офицерами, но они также настойчиво и безоговорочно отклоняли предложение. К концу службы у них имелись совсем другие планы. На троих.